Пока я рассматривал документ, дядя положил руку мне на плечо и крепко прижал к себе, словно боялся, что я могу исчезнуть, раствориться, наконец, просто оттолкнуть его и убежать. Однажды я сказал тебе, что принял второе, самое трудное решение в моей жизни. когда позволил властям забрать моего сына, сделать его подопечным штата. Он сглотнул. Я сделал это только потому, что ещё труднее мне было бы прожить жизнь, видя, как мой сын превращается в человека, которым я мог бы гордиться, и не иметь возможности сказать ему об этом. Кроме того, Я не мог позволить себе потерять тебя снова. И в первый-то раз я это едва пережил. Ну и, наконец, я боялся, что когда ты вырастешь и начнешь понимать, что думают обо мне люди, кем они меня считают и какие преступления они мне приписывают, ты просто не захочешь иметь со мной никакого дела. Отречешься от меня. Дядя кивнул на свидетельство о рождении, Потом привлёк меня к себе так, что мы соприкоснулись лбами и попытался усмехнуться. В общем, я сказал твоей матери, что не хочу называть тебя Макфарландом младшим и что я намерен дать тебе самое дорогое, что у меня ещё осталось своё имя. Он заставил меня поднять голову и посмотрел мне прямо в глаза. Я сказал ей: что мы должны назвать тебя Лаямам. Это имя было мне хорошо знакомо. Я слышал его, наверное, тысячи раз, но впервые оно коснулось не только моего уха, но и моей души и заставило затрепетать сердце. Дядя внимательно посмотрел на меня и кивнул. Да. Лаямам. И от того, что он повторил это имя, точнее от того, как он его произнёс, оно вдруг начало расти, увеличиваться в объёме, понемногу заполняя пустоту в моём сердце. Но почему-то не Он пожал плечами. Мне казалось, оно того не стоило. Не стоило? удивился я. Но ведь ты всё потерял. Дядя покачал головой и улыбнулся, но губы его дрожали. А приобрел ещё больше. Как так? Ты. Он опустил обе ладони мне на затылок и ещё сильнее прижал к себе мою голову. Ты моё главное богатство. Но ведь Именно ты, сын, и никто другой. Я осёкся на полуслове и посмотрел на него. Сын. Это коротенькое слово в буквальном смысле лишило меня способности говорить. Я стал так же нем, как и Майки. А знаешь, почему? Дядя набрал в лёгкие побольше воздуха. И шутливо ткнул меня пальцем в рёбра. Потому что нет никого и ничего дороже тебя, сын. Впервые в жизни я слышал это слово, обращённое ко мне. Нет, дядя частенько называл меня сынок, но это было другое. И вот теперь. Но дядя, то есть не дядя, а Он поднял палец вверх, призывая меня к молчанию. «Перед тем, как меня приговорили к сорока семи годам, Джек предъявил отцовское завещание, которое, я точно знал, было фальшивым». «Откуда ты знал?» Дядя снова полез в бювар. «Потому что у меня был экземпляр подлинного завещания». С этими словами он достал ещё один документ, на этот раз на нескольких листах. В тот последний вечер Элсуорт пригласил Перри Кеннера к себе домой именно из-за него. Вот, взгляни сам. Дядя протянул мне завещание. Папа не доверял Джеку. Нет, он любил его не меньше, чем меня, и в то же время он прекрасно видел, что мой брат человек недобрый. эгоистичный и жестокий. Без пяти минут готовый мерзавец, как он иногда говорил. Согласно завещанию, которое папа написал ещё в 60-х, после его смерти всё имущество должно было быть поделено поровну между нами двоими. Однако впоследствии он сделал к нему важное дополнение, по которому право распоряжаться банком, ЛСЗК-заготовительной компанией и землёй должно было перейти ко мне младшему брату в завещании, которое предъявил Джэк, этого дополнения не было. Папа сам рассказал мне о нём за считанные дни до своей гибели. Он давно понял, что его старший сын не сумеет, да и не захочет управлять банком и сутой так, как ему этого хотелось, и уж, конечно, ни папа, ни я не предполагали что Джек решится на убийство, лишь бы иметь возможность распорядиться богатством по-своему. Как все произошло на самом деле, я до сих пор не знаю. Наверное, Джек случайно наткнулся на отца и Перри, когда они обсуждали дополнение к завещанию. Как только они все ему рассказали, Джек застрелил обоих, а заодно и Сюзанну, которая, должно быть, прибежала, услышав выстрелы. Потом он уехал и Предварительно вложив пистолет в руки Перри. Я думаю, что облигации Джеку Кралв вскоре после того, как мы с этим супчиком Джеймсом Брауном выбрались из хранилища. Просто проник туда через подземный ход и взял всё, что ему было нужно. А как насчёт не спеши. Дай мне рассказать всё по порядку. Как только меня выпустили из тюрьмы, я вернулся домой и начал разыскивать тебя. Я старался действовать скрытно, чтобы никто ни о чём не догадался. Это чертовски замедляло поиски, но другого выхода у меня не было. С самого начала я знал, что Джэк чего-то не договаривает, поэтому в течение нескольких месяцев я чуть не каждый день пробирался по дренажной трубе в подвал, а оттуда в вентиляционный ход, который заканчивался у него под столом. Я часами сидел там и слушал, И однажды Джек проговорился. Ему кто-то позвонил, и он сказал, мол, нужно отвезти мальчишку подальше на запад, где его следы наверняка затеряются. Как только Джек вышел, я открыл люк, пробрался в кабинет, нажал кнопку вызова последнего позвонившего абонента и немного поболтал с человеком, который взял трубку на другом конце. Через 5 минут я уже знал, где тебя искать. Это был мой второй большой успех. А первый подала голос Менди, которая всё это время молчала. Дядя посмотрел на неё, потом перевёл взгляд на жену. Первым было моё помилование. Много лет назад Лорна работала экономкой в особняке губернатора штата. В частности, она отвечала за гостевой домик. И поэтому ей частенько выпадали ночные смены. Как выяснилось, наш губернатор принимал гостей гораздо чаще, чем было известно его жене. Он даже пытался подбивать клинья к самой Лорне, но она ему отказала, и тогда губернатор пригрозил её уволить. Понимая, что после такого увольнения ей будет очень нелегко найти новую нормальную работу, Лорна потихоньку сделала несколько очень любопытных снимков И положила их в депозитный сейф в надёжном банке. Спустя какое-то время она уволилась по собственному желанию и перешла на работу в департамент исправительных учреждений. Там, как ей стало известно, платили премии, да и пенсия была достаточно высокой. А в фотографиях Лодна рассказала мне только после того, как я просидел 2 года. Дядя с любовью взглянул на жену, До сих пор не понимаю, что заставило её вытащить те снимки на свет божий. Лорна сделала с них несколько копий и отослала губернатору, приложив к ним очень вежливое письмо, в котором просто и доходчиво объясняла, почему Уильям Акфарланда следует помиловать как можно скорее. И почему? машинально спросил я, глядя на тётю Лорну. Да потому, Что Лордна пообещала, что пошлёт снимки и жене губернатора, и в редакции самых влиятельных газет штата, пояснил дядя. А его жена слегка улыбнулась и неопределённо повела плечами. И вот, не успел я оглянуться, продолжал дядя, как тот же самый здоровяк-надзиратель, который меня постоянно донимал отпер дверь моей камеры и вывел меня на свежий воздух. Он рассмеялся. Между прочим, негативы тех фотографий до сих пор у нас. Менди покачала головой. Это действительно вышло удачно, но мне давно казалось, что я заслуживаю хотя бы небольшого везения, серьёзно сказал дядя и ласково посмотрев на меня, добавил: когда ты выраст достаточным большим, и я мог быть уверен, что Джек ничего с тобой не сделает, даже если узнает, что ты это ты Я попытался открыть тебе правду. Я пытался сделать это, наверное, тысячу раз. Человек должен знать, кто он и откуда. И это был мой долг рассказать тебе всё, но ты постоянно видел, как люди плюют на меня на улице, как они выкрикивают оскорбления, называя меня вором и убийцей. И в общем, я решил что, быть может, не следует и дальше скрывать наши с тобой родственные отношения. Ну, или хотя бы не выставлять их на показ. А потом мне вдруг стало страшно. Я боялся, что как только ты все узнаешь, ты разозлишься на меня и уедешь куда-то очень далеко. Уедешь навсегда. И я тебя больше не увижу. — Я отнюдь не уверена, — снова вмешалась Мэнди, — что в суде эта история встретит сочувствие и понимание. Дядя покачал головой, а я и не собираюсь идти с этим в суд. «Это почему же?» – прищурилась Мэнди. «У меня нет доказательств». «А это?» – она кивнула в сторону Бювара с документами. Прежде чем ответить, дядя посмотрел на меня, на Лорну и, наконец, на Майки. Пересадив мальчика к себе на колени, он сказал... Всё, что мне нужно, у меня уже есть. Зачем мне больше? Но не можем же мы допустить, чтобы это сошло ему с рук? Менди, дорогая, неужели вы надеетесь, добавила Менди своим прокурорским тоном, что Джек Макфарланд просто забудет, как сегодня утром вы ворвались к нему в кабинет и изверски избили? Если он почему-то не захочет забыть, тогда я покажу ему вот это. Дядя повернулся к тёте Лорне, и она вложила ему в руку конверт, который он тут же протянул мне. Томми просил отдать это тебе. Подсунув палец под клапан, я вскрыл конверт и вынула оттуда единственный листок бумаги. Дядя неожиданно расхохотался. Хотел бы я посмотреть на рожу Джека, когда ты явишься на ближайшее собрание паищиков. Держу пари, он просто обосрётся от злости. Он посмотрел на Майки и зажал ему уши ладонями. Извини, приятель, случайно вырвалось. Тебе ещё рано знать такие слова. В ответ мальчуган улыбнулся с таким видом, Словно ему только что удалось проникнуть в одну из важнейших и наиболее строго охраняемых тайн взрослой жизни. Я поднёс бумагу к глазам и стал читать вслух. Последняя воля Томми Лин Макфарланд. Я, ниже подписавшаяся, Томми Лин Макфарланд, будучи в трезвом уме и твёрдой памяти, предвижу свою скорую кончину от неизлечимой болезни. И завещая всё своё движимое и недвижимое имущество, которым я владею на основании закона, моему двоюродному брату, который вплоть до недавнего времени был известен как Charles Chase Walker и который в ближайшем будущем примет имя Liam O'Connor McFarland младшего. Чуть ниже этого текста стояли подпись и печать нотариуса, которого я не знал, а также подписи свидетелей. Дядя и тётя Лорны в самом низу Томми приписала от руки: "Чейз Лаем, сходи в банк Джека в депозитное хранилище и возьми то, что лежит в ячейке номер 1978". Говорящий попался на мирок. "Верно? Ключ от ячейки я тебе уже отдала. Бумаги, которые ты там найдёшь, могут тебе очень пригодиться". Забери их обязательно. В конце концов, ты передо мной в долгу. Ты сам это много раз говорил. Так вот, ты сможешь сполна со мной расплатиться, когда возьмёшь документы. Любящая тебя, Томми. Не в силах поверить собственным глазам, я перечитал письмо ещё раз. Она знала? Ну, насчёт нас с тобой? Спросил я у дяди. Он кивнул. Томми догадалась уже давно. Она говорила, что у нас с тобой одинаковые глаза. Почему же она ничего мне не сказала? Потому что я просил её не говорить. Я задумался, пытаясь вспомнить всё, что запомнилось мне из нашей совместной жизни. Да, это многое объясняет, проговорил я наконец. Дядя заглянул в завещание, которое я по-прежнему сжимал в руке. Джек, разумеется, попробует его оспорить, хотя он не может не понимать, что у тебя на руках полный флеш-рояль. — Мне казалось, ты говорил, что не любишь играть в карты, — перебил я. — Не люблю, — подтвердил дядя, — но это не значит, что не умею. Он покачал головой. «Вот же как бывает в жизни! Ведь именно Джек когда-то научил меня всем премудростям покера!» Отложив в сторону завещание Томми, я как раз разглядывал свое свидетельство о рождении, когда мне в глаза бросилось одно несоответствие в датах. Сделав быстрый подсчет, я показал документ дяде. «То есть, на самом деле мне не двадцать восемь лет», а 30 так и есть похоже я только что потерял 2 года жизни пробормотал я он взглянул на меня немного из-под лобья ты на меня сердишься ты имеешь в виду за то что я прожил столько лет не зная кто я и кто мои родители и за то что всё это время ты знал но продолжал молчать Я кинул взглядом тесное настоящее вокруг деревья святилища, могилу Томми, чёрную воду бывшего бычьего болота, которая медленно, почти незаметно для глаза, текла к океану, и покачал головой. Большую часть жизни, сказал я. Я провёл взгляд на нашу подъездную дорожку в надежде увидеть вдалеке свет фар свернувшего с шоссе автомобиля. Я представлял, как подъедет к дому мой родной отец, как он выпрыгнет из кабины внедорожника с привязанным к багажнику новеньким блестящим велосипедом и заберет меня домой. Но каждый раз, когда я рисовал себе эту картину достаточно долго, я начинал замечать, что у моего отца твои глаза и твое лицо — дядя. То есть теперь уже не дядя, а мой родной отец — Низко опустил голову, и слёзы, струившиеся из его глаз, закапали на жирную чёрную землю. Наконец мы поднялись с земли, и под неумолчный шорох листвы созданного Элсуортом святилища тронулись в обратный путь. Майке шагал рядом с человеком, который с самого начала был моим отцом, и держал его за руку. Незапно она остановился, потянул его за руку, и дядя присел перед ним на корточки. Молчуган мучительно сморщился, на его переносице появилась морщинка, а губы судорожно скривились. На покрасневшей шее набухла синеватая вена. Плечи напряжённо приподнялись. Я смотрел на эту вену и видел, каким частым стал его пульс. Майки посмотрел на Лорну, на Менди, на меня, на большую мозолистую руку, которую он так и не выпустил. М-м, услышал я тихий, похожий на нежное мычание новорождённого телёнка звук. М-м, мальчуган перевёл дух и проговорил медленно, но достаточно отчётливо: Мы теперь семья. Дядя одним движением обхватил худенькое тело мальчика и, выпрямившись во весь рост, крепко прижал к груди. Крепко обнимая Майки, он засмеялся тихим счастливым смехом солдата. который вернулся с войны домой и увидел, что на крыльцо высыпала вся его семья, и что к каждому деревцу на подъездной дорожке привязана яркая жёлтая ленточка. Примечание. Жёлтая лента символ солидарности и поддержки сограждан. Вероятно, традиция берёт начало с 1830-х годов, когда такие ленточки носили девушки, возлюбленные кавалеρισтов И была популярна песенка: она носила жёлтую ленту. Конец примечания. В конце концов, дяде всё же удалось справиться со своими чувствами. "Да!" радостно воскликнул он. "Мы семья". И закинув мальчишку на плечо, точно мешок с картошкой, он пощекотал ему рёбра. "Так и запиши у себя в блокноте". И дядя снова рассмеялся, на этот раз глубоко и раскатисто. «Ты умеешь говорить?» — удивленно спросила Мэнди у мальчика. Повиснув у дяди на плече, он все же ухитрился пожать плечами, и Мэнди задорно подбоченилась. «Почему же ты раньше не говорил?» «Не хотел». Потом я пересадил майки к себе на плечи и первым двинулся вброд через ручей и озеро. «Мальчуган!» то не сильно тянул меня за уши, направляя в одну или в другую сторону, то пытался ловить светляков с гудением вившихся над его головой. Когда вода дошла мне до живота, я вдруг понял, что произошло. После целой жизни, проведённой в неведении, я наконец узнал, кто я такой, узнал свою историю. На такое способна только любовь, которая даёт имена безымянным. и делает нем их говорящими